Глава двадцать шестая. «Судья вынес решение», — сказал Мэтью. Рэйчел сидела на скамье, закутавшись в мешковину и накрыв голову капюшоном. Она не шевельнулась, когда в тюрьму вошли Бидвелл и Мэтью, а в ответ на его слова она только слегка кивнула в знак понимания, какой документ будет сейчас зачитан. «Так, давайте же послушаем!» Бидвелл так торопился, что настоял на пешей прогулке, не в силах ждать, пока запрягут лошадей, и теперь сам грыз у дела в нетерпении. Мэтью встал под распахнутым люком в крыше, развернул документы и начал читать вступительную часть ровным, спокойным голосом. Бидвелл за его спиной мерил шагами проход. Когда Мэтью добрался до слов «По обвинению в убийстве преподобного Берлтона Гроува, хозяин фаунд Ройла резко остановился». Мэтью затылком почувствовал его волчье дыхание. «Я признаю вышеназванную подсудимую виновной». Раздался смачный удар кулаком по ладони, свидетельствуя о победном торжестве Бидвела. Мэтью вздрогнул от неожиданности, но все его внимание было сосредоточено на Рейчел. Та не выказала никакой реакции. «Со следующей оговоркой», — продолжил Мэтью, — «подсудимая не совершала это убийство непосредственно». но спровоцировала его своими словами, делами или иным способом. «Пусть так, но по сути это ведь то же самое, да?» — воскликнул Бидвелл. «С тем же успехом она могла бы сделать это собственноручно!» Мэтью огромным усилием воли заставил себя продолжить чтение. «По обвинению в убийстве Дэниела Ховарта я признаю вышеназванную подсудимую виновной со следующей оговоркой. При слове «виновной» Рэйчел на сей раз тихо вскрикнула и еще ниже опустила голову. Подсудимая не совершала это убийство непосредственно, но спровоцировала его своими словами, делами или иным способом. «Превосходно! Превосходно!» Бидвелл на радостях даже захлопал в ладоши. Мэтью свирепо взглянул на его расплывшуюся в ухмылке физиономию. «Вы не могли бы вести себя сдержаннее? Это вам не пятипенсовое лицедейство, где реплики идиота с галерки вполне допустимы?» Ухмылка Бидвела стала только шире. «Обо мне можешь говорить, что вздумается, только продолжай читать этот благостный приговор». Рутинная процедура, каковую он по поручению судьи выполнял много раз перед обычными, а порой довольно необычными преступниками, обернулась для Мэтью испытанием выдержки. Надо было продолжать. «По обвинению в ведьмовстве», — Читал он, обращаясь к Рэйчел, «я признаю вышеназванную подсудимую», На этом месте у него сдавило горло, однако страшное слово все-таки прозвучало. «Виновный!» «Ах, какое облегчение!» — чуть ли не во весь голос вскричал Бидвелл. Рэйчел не издала ни звука, но поднесла дрожащую руку к своему прикрытому капюшоном лицу, как будто слово, произнесение которого она предвидела, причинило ей физическую боль. Властью, данной мне как мировому судье колонии настоящим, приговариваю вышеназванную подсудимую Рэйчел Ховард к сожжению на костре, как того требует королевский закон. Приговор подлежит исполнению в понедельник, 22 мая 1699 года от Рождества Христова. Когда с ненавистным заданием было покончено, рука с документом повисла вдоль тела Мэтью. «Твои часы сочтены», — возгласил стоявший позади него Бидвелл. «Твой повелитель зря старался, сжигая нашу школу прошлой ночью. Мы отстроим ее заново». «Думаю, вам следует уйти», — сказал ему Мэтью, хотя повысить голос не смог, просто обессилев. «Ты получишь по заслугам. При этом знаю, что все твои попытки уничтожить мой город пошли прахом», — ликовал Бидвелл. «И когда ты сгинешь...» «Фаунд Ройл возродится к славе и процветанию!» Рэйчел не ответила на эти выпады, если вообще расслышала их после того, как узнала свою участь. Обидвал все не унимался. «Нынче воистину день, благословенный Господом!» В Порви чувств, он хлопнул ладонью по спине Мэтью. «Вы с мировым судьей отлично поработали! И приговор в самый раз! А теперь...» Я должен заняться приготовлениями. Надо свалить дерево и обтесать столб, который клянусь кровью Христовой будет самым лучшим столбом из всех, каким привязывали на кострах окаянных ведьм. Он сквозь решетку посмотрел на Рейчел. С этого дня и до понедельника твой хозяин может натравливать на нас любых тварей из своей адской своры, но мы все это вытерпим. Можешь в этом не сомневаться. «Ведьма, так и передай своему чернохерому дружку, что Роберт Бидвелл ни разу в жизни не потерпел неудачу и Фаунт Ройл не станет исключением! Ты меня слышишь?» Теперь он обращался уже не к Рейчел, обводил взглядом тюремное помещение, ибо сей громогласный вызов, по-видимому, был предназначен непосредственно для ушей дьявола. «Мы здесь будем жить и благоденствовать!» «Какие бы напасти ты на нас не насылал!» Укурожившись в волю, Бидвелл направил стопы к выходу, но остановился, обнаружив, что Мэтью не следует за ним. «Идем же! Я хочу, чтобы ты зачитал этот приговор перед людьми на улицах!» «Я подчиняюсь распоряжениям судьи, сэр. Если он захочет, чтобы я огласил этот приговор публично, я так и сделаю, но только по его приказу». «У меня нет ни времени, ни желания с тобой припираться!» Губы Бидвилла скривились в гадкой ухмылочке. «Ага, я понимаю, что тебя тут держит! Собрался ее утешить?» «Если бы Вудворд увидел эту милую сценку, он стал бы еще на пару шагов ближе к могиле!» Первым побуждением Мэтью было кинуться на Бидвела и врезать ему по физиономии с такой силой, чтобы мозги брызнули из ушей. Но неизбежная в таком случае дуэль не сулила ничего хорошего, разве что работенку для могильщика, который наверняка переврет написание его имени на могильном камне. Посему Мэтью обуздал свой порыв, ограничившись гневно-пронзительным взглядом. Битвелл расхохотался, что подействовало на Мэтью, как раздувальные мехи на пламя в горне. «Нежная и трогательная минута общения ведьмы с ее последней добычей!» Право слово, уж лучше бы ты соблазнился прелестями миссис Нэттлс. Ну да и ладно, дело твое. Следующую колкость он предназначил для Рэйчел. Демоны, старики, наивные юнцы, ты никем не врезгаешь для своих утех. Что ж, потешься напоследок, ибо в понедельник ты за все расплатишься сполна. Он развернулся и отбыл с надменностью распустившего хвост павлина. каковому сравнению поспособствовал его нарядный костюм. После его ухода Мэтью вдруг понял, что не сможет выразить свою скорбь словами. Для этого ему не хватило бы никаких слов. Он молча свернул документ, который еще надлежало зарегистрировать в судебном архиве Чарльстауна. Рэйчел заговорила, не открывая лица. «Вы сделали все, что могли. За это я вам благодарна». Ее голос, пусть слабый и блеклый, все же был исполнен достоинства. — Послушайте. Матью шагнул вперед и взялся рукой за один из прутьев решетки. — До понедельника еще есть время для слишком мало времени. — прервала она. — Сколько бы ни было, судья вынес приговор. — Однако я не собираюсь прекращать расследование. Это ничего не изменит. Она встала со скамьи и откинула капюшон. «Все кончено. Признаете вы это или нет?» «Я этого не признаю!» — воскликнул Мэтью. «Никогда!» Следующий Микон замолк, устыдившись такой потери самоконтроля, после чего опустил глаза к грязному полу и попытался найти что-то более похожее на вразумительный ответ. «Признав такой исход, я тем самым с ним соглашусь, а это исключено». Я никогда, пока жив, не соглашусь с этой несправедливой казнью невинной жертвы. — Мэтью, — тихо произнесла она, и несколько мгновений они смотрели друг другу в лицо. Рэйчел сделала пару шагов к нему, но остановилась, не доходя до решетки. — Возвращайтесь к своей прежней жизни, — сказала она. У него не нашлось ответа. — Я уже мертва. сказала Рэйчел. «Мертва. Когда меня будут сжигать в понедельник, мое тело достанется огню. Но та женщина, которой я была до убийства Дэниела, уже давно исчезла. Я перестала существовать с той поры, как очутилась в тюрьме. Одно время у меня еще сохранялась надежда, но сейчас я даже не могу вспомнить это ощущение». «Вы не должны терять надежду», — решительно заявил Мэтью. «Пока остается еще хоть один день. Всегда есть! Прекратите!» — оборвала она. «Пожалуйста, прекратите. Вам кажется, что вы поступаете правильно, стараясь меня подбодрить. Но это не так. Пора уже принять реальность и отбросить эти фантазии о спасении моей жизни. Кто бы ни совершил эти убийства, он слишком хитер, Мэтью». Он дьявольский хитер. В борьбе с такой силой я не могу надеяться на успех и не хочу поддаваться ложным надеждам. Это мешает мне готовиться к смерти на костре, чем я сейчас должна заниматься. — Я близок к тому, чтобы выяснить нечто важное, — сказал Мэтью, хотя пока не уверен, как это связано с вашим делом, но я думаю, что такая связь есть. «Похоже, я нащупал первые нити, из которых сплетается веревочка, ведущая к...» «Умоляю вас», — прошептала она со слезами на глазах, хотя в остальном ее лицо не выдавало эмоций. «Умоляю прекратить эти игры с судьбой. Вы не сможете меня освободить и не сможете спасти мою жизнь. Неужели вы не понимаете, что со мной все кончено?» «Нет!» «Еще не кончено. Я же говорю, что нашел...» — Допустим, вы кое-что нашли, и это может что-то значить, — сказала Рэйчел. — И вы можете исследовать это еще хоть целый год после ближайшего понедельника. Но я уже не стремлюсь на свободу Мэтью. Меня скоро сожгут, и я должна провести остаток времени в молитвах и приготовлении к этому. Она взглянула на столб солнечного света из люка в крыше и на кусочек лазурного безоблачного неба вверху. Когда они придут за мной, я буду напугана, но они не должны этого заметить. Ни Грин, ни Пейн и ни в коем случае Бидвелл. Я не могу себе позволить срыдания, крики и корчи. Не хочу, чтобы они потом сидели в таверне в Анганде и похвалялись тем, как меня сломили. Чтобы они под звон бокалов со смехом вспоминали, как я умоляла их о пощаде. Этого удовольствия я им не доставлю. Если есть Господь на небесах, Он в утро казни наложит печать на мои уста. Они могут посадить меня в клетку, раздеть до нога, обмазать грязью и назвать ведьмой. Но мне мне превратить меня в испуганно вопящее животное. Даже на костре. Она снова встретилась глазами с Мэтью. — У меня есть лишь одна просьба. Вы готовы ее исполнить? — Если это будет в моих силах, «Вполне. Я прошу вас уйти и впредь здесь не появляться». Мэтью ожидал чего угодно, но только не этого, и потому ее слова отозвались резкой болью и шоком, как внезапная пощечина. Рэйчел смотрела на него, дожидаясь ответа. Когда такового не последовало, она сказала, «Это больше, чем просьба. Я этого требую». Хочу, чтобы вы покинули это место и забыли о нем. Как я уже сказала, возвращайтесь к своей прежней жизни. Он никак не мог собраться с мыслями для ответа. Рэйчел сделала еще пару шагов вперед и дотронулась до его руки, сжимавшей железный пруд. «Спасибо за вашу веру в меня», — сказала она, приблизив к нему лицо. «Спасибо за то, что меня выслушали». но теперь все кончено. Прошу вас, поймите и примите это». К Мэтью вернулся голос, хотя и еле слышный. «Как я смогу жить прежней жизнью, зная, что свершилась такая несправедливость?» Она слабо, печально улыбнулась. «Несправедливости случаются повсюду каждый день. Такова наша жизнь. Если вы до сих пор не усвоили эту простую истину, Значит, вы гораздо хуже понимаете суть этого мира, чем я думала. Она вздохнула, и ее пальцы соскользнули с руки Мэтью. Уходите, Мэтью. Вы сделали все, что могли. Нет, еще не все. Вы сделали все. Если вам нужно освободиться от каких-то воображаемых обязательств передо мной, то вот, Рэйчел взмахнул рукой перед его лицом, я вас освобождаю. «Я не могу просто так уйти отсюда», — сказал он. «У вас нет выбора», — она снова посмотрела ему в глаза. «Уйдите сейчас же, оставьте меня одну!» Она развернулась и пошла обратно к скамье. «Я все равно не сдамся», — заявил Мэтью. «Вы можете сдаться, но я все равно так не поступлю, клянусь». Рэйчел села, наклонилась над ведерком с водой, зачерпнула пригоршню и поднесла ее к рту. — Я не сдамся, — повторил он. — Вы меня слышите? Она накинула на голову капюшон, спрятав под ним лицо, и снова замкнулась в себе. Мэтью понял, что стоять здесь дальше не имело смысла, ибо Рэйчел скрылась в убежище, доступном лишь ей одной. Вероятно, это было место для размышлений, либо воспоминаний о более счастливых временах, которые помогали ей сохранять рассудок в долгие часы заточения. Он также с горечью осознал, что его общество сейчас лишь тяготит Рэйчел. Ей не хотелось отвлекаться от внутреннего диалога со смертью. Да, пора было уходить. Однако он мешкал, глядя на застывшую в прежней позе узницу. Мэтью надеялся услышать в свой адрес еще хоть несколько слов, но она молчала. Простояв так с минуту, он направился к двери. Рэйчел не шевельнулась и не издала ни звука. Он открыл было рот с намерением снова заговорить, но не нашел подходящих слов. Единственным подходящим казалось слово «прощайте», но произнести его не повернулся язык. И он просто вышел на улицу под это немилосердное солнце. Почти сразу же он уловил запах обугленной древесины. а еще чуть погодя, остановился перед грудой почерневших останков, по которым вряд ли можно было определить, что здесь когда-то находилась именно школа. Все четыре стены сгорели, крыша провалилась внутрь. Интересно, осталась ли где-то на пепелище проволочная ручка от того самого ведра. Мэтью чуть было не рассказал Рэйчел о своих открытиях прошлой ночи, решил не делать этого по той же причине, по какой скрыл информацию от Бидвилла. До поры до времени лучше было держать этот секрет при себе. Сначала нужно было выяснить, зачем Уинстон тайком получал адский огонь из Чарльстауна и с его помощью уничтожал мечту Бидвилла. Кроме того, он рассчитывал получить от Уинстона дополнительные сведения, конечно, если он захочет их предоставить. о самозванном землемере, посещавшем Фаунд-Ройл. Таким образом, его задача на это утро была ясна. Найти Эдварда Уинстона. У первого же встречного, фермера с корзиной лущеной кукурузы и дымящейся трубкой в зубах, он справился о жилище Уинстона и узнал, что таковой находится на улице Гармонии, по соседству с кладбищем. Туда он и направился, ускорив шаг. Дом стоял на расстоянии броска камня от первого ряда над надгробий. Мэтью отметил закрытые ставни, что намекало на вероятное отсутствие хозяина. Здание никак нельзя было назвать просторным, комнаты две, три, не больше. Когда-то дом был побелен известью, но с тех пор побелка местами сошла, придав стенам неопрятную пятнистость. В отличие от особняка Бидвелла и некоторых добротно построенных фермерских домов, Жилище Уинстона производило впечатление времянке под стать лачугам невольничего квартала. Пройдя по дорожке из утрамбованного песка и дробленых ракушек, Мэтью громко постучал в дверь. Ждать пришлось недолго. Кто там? Прозвучал изнутри сердитый и не очень внятный голос Уинстона. Это Мэтью Корбет. Можно с вами поговорить? На какую тему? На сей раз он явно сделал над собой усилие, чтобы говорить более членораздельно. А ведьме?» «Нет, сэр, о землемере, который приезжал в Фаунд-Ройл четыре года назад». Из-за двери не донеслось ни звука. «Я хотел узнать, что вы о нем помните». «Я не припоминаю такого человека, а теперь, извините, мне нужно заняться бухгалтерией». Мэтью сомнился в том, что у него сейчас были иные занятия, кроме пьянства и планирования новых поджогов. «У меня также есть информация касательно Рэйчел Ховард. Не хотите взглянуть на приговор, вынесенный судьей? Я только что зачитал его осужденный. В тот же миг лязгнул отпираемый засов. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, так что полоска солнечного света проникла внутрь и легла на осунувшееся небритое лицо Уинстона. «Приговор?» — спросил он щурясь от яркого света. «Он у вас с собой?» «Да», — Мэтью показал документ. Могу я войти?» Уинстон медлил, но Мэтью понимал, что ставки в этой игре уже сделаны. Дверь отворилась достаточно широко, чтобы пропустить его внутрь, и тотчас захлопнулась у него за спиной. В небольшой передней комнате на плетеном столике горели две свечи. Рядом со свечами и непосредственно перед скамейкой, с которой только что поднялся Уинстон, расположились квадратная бутыль синего стекла и кружка. Вплоть до этой минуты Мэтью считал Уинстона, судя по неизменно опрятному виду и вежливым манерам, воплощением строгой деловитости, и тут узрел нечто прямо противоположное. В этой комнате стошнило бы даже свинью. По полу были разбросаны грязные рубашки, чулки и бриджи, подобрать которые Уинстон не удосужился. Запах сырой, засаленной верхней одежды, в сочетании с телесными ароматами от некоторых предметов нижнего белья, никак нельзя было назвать приятными. Помимо этого, пол засоряли скомканные листы бумаги, рассыпанный табак, обломки глиняной курительной трубки, несколько книг с почти оторванными переплетами и прочий хлам, которому давно пора было перекочевать отсюда в мусорную яму. Даже маленький узкий очаг был почти до отказа забит холодными углями и всякой несгоревшей сгоревшей дрянью. Словом, не было бы большим преувеличением назвать эту комнату «Обычной свалкой», и Мэтью с содроганием представил себе, что скрывается за дверью спальни. Воняющее серое ведро с адским огнем могло оказаться наименее противным среди всего прочего. Чуть в стороне стоял письменный стол, уже возвращенный Уинстоном из тюремной камеры. Теперь Мэтью понял, почему он был столь тщательно вычищен, когда Уинстон привозил его в тюрьму, Ибо сейчас столешницу покрывало мешанины смятых и заляпанных чернилами бумаг, свечных огарков и беспорядочно сваленных гроз бухов. Удивительно, как Уинстон вообще находил в этом крысином логове чистый лист бумаги и непролитую чернильницу. Краткий, но весьма содержательный осмотр помещения навел Матью на мысль, что Уинстон не зря вел все дела с Бидвеллом только в его особняке, не желая показывать работодателю Состояние своего жилища, по-видимому, отражавшее и состояние ума жильца. Тем временем Уинстон наполнил свою кружку жидкостью из синей бутыли. Из одежды на нем была только длинная серая ночная рубашка со множеством неровных заплаток и мелких прожженных дырочек, свидетельствовавших о том, что его способность держать под контролем огонь не распространялась на раскуренную трубку. «Стало быть, приговор вынесен», — уточнил Уинстон и приложился к сосуду с веселящим напитком — крепким сидром или ромом, по прикидке Мэтью. «Разверните его вот здесь». Мэтью так и сделал, но при этом не убрал руку с документа, поскольку нес за него ответственность. Уинстон склонился над бумагой, разбирая витиеватый секретарский почерк. «Что ж, никаких сюрпризов. Значит, ее сожгут в понедельник?» «Да». давно пора ее надо было отправить на костер еще месяц назад так было бы лучше для всех нас мэтью свернул документ и брезгливо оглядел окружающий беспорядок вы всегда так живете уинстон как раз подносил карту кружку но задержал ее на весу нет произнес он саркастически но моя прислуга сейчас в отлучке обычно меня обслуживают лакей горничная и уборщица кружка достигла его рта и после глотка он вытер губы тыльной стороной ладони. — А теперь вам пора идти по своим делам, высоковажный сэр! Мэтью жестко улыбнулся. На трущобном жаргоне его детства высоковажным сэром именовали солидных размеров какашку. — Похоже, вы вчера припозднились, — сказал он. — Припозднился? — Уинстон поднял брови. — Что вы имеете в виду? — В смысле, поздно легли спать. — Насколько знаю, обычно вы встаете с позаранку, но этой ночью, видимо, трудились до предрассветных часов. — Да, трудился, — кивнул Уинстон. — Я всегда тружусь. Он указал на заваленный грозбухами стол. — Видите это? Считаю его денежки. Его пенсы, генеи и всякие пёсьи доллары Приход и расход. Вот чем я занимаюсь. — Не похоже, чтобы вы очень гордились тем, что делаете для мистера Бидвела, заметил Мэтью. «А ведь он во многом на вас полагается, не так ли?» Уинстон с подозрением уставился на Мэтью, покрасневшими глазами. «Вам пора идти», — повторил он уже настоятельно. «Я так и сделаю. Однако мистер Бидвелл сам предложил мне найти вас и расспросить насчет землемера. Поскольку вы тогда сопровождали этого человека, я подумал...» «Землемер... Да я его едва помню», — Уинстон опорожнил кружку... и остатки жидкости блестящей струйкой стекли по его подбородку. «Когда это было? Четыре года назад? Примерно. Оставьте меня в покое!» — фыркнул Уинстон. «У меня нет времени на ваши глупости!» Мэтью набрал в грудь воздуха. «Время у вас найдется!» — сказал он. «Что? Боже правый мне, что силы вас выпроваживать!» «Я знаю о ваших ночных похождениях!» — тихо произнес Мэтью. Десница Господня опустилась на эту сцену, остановив течение времени и заглушив все звуки. Мэтью продолжил, пользуясь моментом. — Кроме того, я завладел одним из шести ведер, закопанных мистером Роулингсом и его помощниками. Так что вам уже нет смысла ближайшей ночью перемещать тайник в другое место. А седьмое ведро, унесенное вами, полагаю, спрятано где-то здесь? Десница Господня обладала могучей силой. Она обратила Эдварда Уинстона в истукана с изумленно разинутым ртом. А еще через несколько секунд кружка выскользнула из его ослабевших пальцев и разбилась об пол. — Выходит, я угадал, — заключил Мэтью. — Ведь вы пользовались кистью, нанося это вещество на стены домов перед поджогами. — Верно? — Это очень горючая смесь, надо полагать. Уинстон не шевельнулся, не заговорил и как будто даже перестал дышать. Цветом лица он уподобился своей бледно-серой ночной рубашке. Мэтью на несколько секунд отвлекся, чтобы еще раз окинуть взглядом захламленную комнату. «Думаю, все обстояло следующим образом», — сказал он. «Во время одной из ваших с Николсом Пейном поездок за припасами в Чарльстаун...» Вы связались с кем-то из тамошних влиятельных лиц, возможно, с мистером Данфордом, портовым инспектором, а, может, с кем-то еще более заинтересованным в том, чтобы честолюбивые планы битвела по развитию Фаунд Ройла никогда не осуществились. Подозреваю, что перед этой встречей вы отослали мистера Пейна с каким-нибудь поручением. Он об этом ничего не знает, да? Мэтьфи не рассчитывал на ответ Уинстона и потому не был разочарован его молчанием. «Сомневаюсь, что он знает», — продолжил Мэтью. «Думаю, эту интригу вы затеяли самолично. Вы воспользовались обвинениями против Рэйчел Ховард как прикрытием и сожгли немало пустующих домов, чтобы тем самым ускорить дальнейшее запустение города». «Пока что я все правильно излагаю?» Уинстон медленно опустился на скамью, так и не подобрав отпавшую челюсть. «Проблема была в том...» что из-за очень сырой погоды вам для поджогов требовались горючие вещества. Мэтью поддел носком башмака, валявшуюся на полу одежду. Смесь готовили в Чарльстауне и тайно доставляли сюда морем. Некоторые рейсы выдались нелегкими для команды, но и с учетом риска они должны быть выгодными для мистера Роулингса. «Так же точно, как этот риск выгоден и для вас». «Или же дело не в деньгах, а в хорошей должности, которую вам пообещали в Чарльстауне после гибели фаунтроэлла Уинстон поднес руку к колбу, его глаза остекленели от шока. «Надо отдать вам должное. Вы не унижаете себя отрицанием фактов», — сказал Мэтью. «Но мне вот что хотелось бы знать. По словам Бидвелла, вы верно служили ему восемь лет. Почему же теперь вы пошли против него?» Теперь уже обе ладони Уинстона были прижаты к лицу. Его дыхание стало прерывистым, плечи безвольно опустились. «Я имею достаточное представление о человеческой природе, чтобы выдвинуть гипотезу». Мэтью подошел к письменному столу, раскрыл один из грозбухов и начал листать страницы, продолжая свою речь. «Вам лучше всех известны размеры состояния Бидвелла. Вы видите внешние признаки его богатства?» Знаете его планы на будущее и можете сравнить это со своим существованием, весьма убогим, судя по этой обстановке. Могу предположить, что все крутится вокруг вашей неудовлетворенности своим положением. Что вам пообещали? Особняк в Чарльстауне? Статую в вашу честь! Что они вам пообещали, мистер Уинстон? Уинстон, дрожащей рукой, потянулся к синей бутыли. поднес ее карту рту и сделал долгий глоток для храбрости. Опустив наконец бутыль, он сморгнул слезу и произнес. — Деньги. — Намного больше, чем вам платит Бидвелл? — Больше, чем я смог бы заработать у него за две свои жизни. Он снова основательно приложился к горлышку. — Вы не представляете, каково это — работать на Бидвелла. «Все время быть рядом с ним и с его богатствами. Одни только парики ежегодно обходятся ему в сумму, на какую я мог бы жить безбедно, словно принц. А его одежда и еда... Если бы вы увидели эти цифры, вас бы, как и меня, покоробила философия этого человека. Ни одного лишнего шиллинга на нужды слуг при неограниченных тратах на хозяйские прихоти». «Я не хочу его защищать, но должен заметить, что таково право хозяина. Никто не имеет такого права!» Запальчиво возразил Уинстон. «Я образованный человек и грамотный работник, не лишенный дарований, смею полагать, а он относится ко мне, как к обычному рабу, и даже хуже!» Он горько усмехнулся. «По крайней мере, Бидвелл достаточно заботиться о Гуде, чтобы купить для него скрипку». «Разница в том, что Гуд — невольник, а вы — свободный человек, и вы вправе выбрать себе другого нанимателя. Впрочем, — Мэтью кивнул, — вы ведь уже так и сделали». «Только не надо читать мне морали!» Уинстон посмотрел на Мэтью с глубочайшим отвращением. «Посмотрите, как живу я, и посмотрите на его дом, а потом загляните в эти счетные книги, и вы увидите, кто управляет его капиталами!» «Это делаю я!» Он прикидывается таким великим дельцом, но в действительности он хорошо умеет делать только две вещи — запугивать и бахвалиться. По справедливости, я давно должен был бы стать партнером в его предприятиях, которые я же и приводил к успеху. Но все его действия показали мне ясно и недвусмысленно, что Бидвилл просто пользуется чужими идеями, потом выдавая их за собственное. Он поднял палец, подчеркивая свою мысль. А вот что касается неудач, это совсем другое дело. В неудачах всегда виноват кто-то другой, и за это он подлежит изгнанию из компании Бидвела. Я был свидетелем таких случаев, когда затея с Фаунд-Ройлом окончательно провалится, а это произойдет в любом случае, независимо от того, сколько домов я сожгу и как скоро ведьма будет изжарена на костре. Он начнет. Как из пушек палить обвинениями по всем возможным целям. Включая и эту, Уинстон ударил себя кулаком в грудь. И что мне остается? По-прежнему быть у него на побегушках, все глубже сползая в нищету. Нет уж, к вашему сведению, как бы вы ни распорядились этой информацией, я не обращался никому к Чарльстауне. Это они обратились ко мне. когда мы с Пейном разделились, выполняя каждое свое задание. Сначала я отказался, но они подсластили свое предложение, дополнив его особняком и местом в Совете по судоходству. А вот с поджогами это была моя идея. — Придумано ловко, — признал Мэтью. — Вы укрылись за юбкой Рэйчел Ховард, да еще и в тени сатаны. — Скажите... — Вас хоть немного мучила совесть от того, что вину за пожары приписывали ей? — Нет, — без колебаний ответил он, — если вы перечитаете документ в вашей руке, вы увидите, что никаких обвинений в поджогах ей не предъявлено. Она мастерила колдовских кукол, совершала убийство и вступала в сговор с дьяволом вне какой-либо связи с этим. Я же просто-напросто воспользовался ситуацией к своей выгоде. — Просто-напросто. эхом откликнулся мэтью не думаю что слово простота будет уместным применительно к вам мистер уинстон пожалуй тут больше подходит холодный расчет пусть так если вам угодно желчно усмехнулся уинстон общение с Бидвиллом научило меня тому что для борьбы с огнем нужен другой огонь как и со льдом другой лед он прищурился итак у вас есть одно из моих ведер Полагаю, вы его где-то припрятали. Он дождался кивка Мэтью. — Об этом еще кто-нибудь знает? — Если вы надеетесь решить эту проблему насилием, советую передумать. Ваши тайны известны еще одному человеку, но в ближайшее время разоблачение вам не грозит. Уинстон наморщил лоб. — В чем же дело? — Разве вы не поспешите к Бидвеллу с этой новостью? — Нет. — Пока нет. Как вы отметили, пожары не упоминаются среди обвинений против миссис Ховард. А я охочусь на лесу похитрее и расчетливее вас». «Простите, мое тугодумие, но теперь я уже не понимаю, о чем идет речь. Меня не касаются ваши обиды и претензии к Бидвеллу. Что бы вы ни затеяли против него, в дальнейшем это не моя забота. Если только не возобновятся поджоги, должен добавить». Уинстон вздохнул с облегчением. «Сэр», — сказал он, — «я благодарно склоняюсь перед вашим милосердием, однако мое милосердие имеет свою цену. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о том землемере». «Землемер», — повторил Уинстон и потер пальцами виски. «Что я могу сказать? Я его почти не помню. А почему вы им так заинтересовались, кстати говоря?» «Это мое личное дело. Вы помните его имя?» — Нет, хотя, погодите. Он закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться. — Думаю, Спенсер или Спайсер, что-то в этом роде. Его глаза вновь открылись. — У этого человека была борода? — спросил Мэтью. — Да, густая борода и шляпа. — Треуголка? — Нет, это была шляпа с широкими и мягкими полями для защиты от солнца, как у фермера или переселенца. Помнится, одет он был на сельский манер. Вы вместе с ним обошли Фаунт Ройл. Сколько времени вы провели вместе? Уинстон пожал плечами. Примерно полдня после обеда. А что вы можете сказать о его внешности? Борода и шляпа, сказал Уинстон. Это все, что мне запомнилось. Вероятно, вы не должны были запомнить ничего другого. Уинстон взглянул на него вопросительно. О чем вы говорите? Я говорю о манипуляциях памятью, пояснил Мэтью. Полагаю, моя лиса поднаторела в таких делах. Если в ваших речах есть какой-то смысл, то я не могу его уловить. Пожалуй, я узнал достаточно. Благодарю за уделенное мне время. Мэтью направился к выходу, а Уинстон встал со скамьи. — Послушайте, — произнес он с тревожными нотками в голосе, — будь вы в моем положении. «Как бы вы поступили? Остались бы здесь ждать конца? Или уехали бы в Чарльстаун, чтобы там попытаться устроить свое будущее?» «Сложный вопрос», — немного поразмыслив, сказал Мэтью. «Должен признать, что ваше нынешнее положение весьма шатко, а поскольку вы не любите и не уважаете Бидвела, почему бы не попытать счастье в другом месте? Хотя вы можете считать Бидвела неблагодарным псом». но ваши новые хозяева в Чарльстауне, скорее всего, окажутся тварями той же породы. Вы сами могли об этом судить, хотя бы потому, как они запросто сожрали вашу душу. Так что советую бросить монетку. Желаю вам удачи. Мэтью развернулся и вышел, оставив Эдварда Уинстона одиноким и растерянным посреди им самим сотворенного. Хаоса.